Глава четвёртая. Автомобиль сериз остановился у ворот тюрьмы. Несмотря на долголетнюю привычку, адвокат всегда входил в тюремное здание с очень неприятным чувством, близким к физической брезгливости. На этот раз свидание с преступником накануне процесса было особенно ему тяжело. У него и вообще не лежала душа к делам подобного рода. Тут не было спора диалектики, разбора улик. Не было и никаких шансов на успех. Правда, в виду явной безнадежности дела защитника никто не мог обвинить ни в чем. Тем не менее, несмотря на вызванный делом шум, Селезье искренно сожалел, что принял на себя защиту. На следующее же утро после убийства полиция явилась за справками к Вермандуа. Он совершенно растерялся и долго не мог прийти в себя от изумления и ужаса. Слушал, вытаращив глаза, ахая, вскрикивая и на почтительные вопросы, производивших дознания людей, отвечал сбивчиво и смущенно, точно в чем то обвиняли его самого, точно на него отчасти ложилась вина, позор и ответственность. После ухода полиции в его дом нагрянули репортеры. Преступление было сенсационным, и само по себе, как нарочно в этот день других сенсаций не было. Но интерес к делу увеличивался именно от того, что убийца был секретарем знаменитого писателя. Германтова окончательно расстроился. В растерянности он принял первого репортера, принял второго, затем схватившись за голову приказал старухе больше никого не пускать и выключил телефонный аппарат. Оставшись один в кабинете, он пришел в себя не сразу, что такое? Что за человек? И как же я ничего не видел? Правда, я всегда считал его психопатом. Но ведь не в этом же смысле Хочу проникнуть в душу каких-то лисандров, а рядом со мной бродит, проводит часы убийца, и я ничего, ровно ничего не вижу. Ему пришло в голову, что Альвера мог отлично убить его самого. Он содрогнулся, только такого конца не хватало. Старуха принесла газету. Всюду были с небольшими вариантами огромные заголовки: двойное убийство в Лувисьене воз 2 принял только двух репортеров, интервью с ним были помещены в шести или семи газетах, кое-где появился даже его портрет рядом с портретом убийцы в наручниках. В одной из бесед ему приписывалось намерение взять на себя защиту Альвера. Но Найти в самом деле надо с кем-нибудь поговорить. Он вспомнил о Серизе, с которым обедал накануне каноне у Кангаро собственно для защиты уголовного убийцы можно было бы найти более подходящего человека Все равно и этот годится все они друг друга стоят этот хоть по знакомству возьмет не очень дорого От денег, Серизье, тотчас отказался еще при первой телефонной беседе. Он вообще не любил выступать бесплатно отсутствие гонорара, ослабляло удовольствие от защиты, но у него были твердые правила. О Оплате не может быть речи, дорогой друг, почему же? Потому что у вас нет никаких причин платить за этого подающего надежды юношу. С какой стати я буду брать ваши деньги? Скажу, впрочем, откровенно. Я от этого дела не в восторге. К тому же, я не специалист по делам такого рода, хотя мне, конечно, и случается выступать в уголовном суде. Ваша уголовная речь — истинный шедевр мысли и стиля, сказал Вермандо. Я их газетах читал с восторгом. Все ты врешь! — обрадовался, что не возьму денег, подумал Селезнёв, все же пощёлщённые замечания. Сердечно вас благодарю, но право вам, лучше было бы обратиться к специалисту. Я верю вам и только вам. Позвольте мне подумать. Пока я лишь бегло пробежал газету. Во всяком случае, если я приму на себя защиту, то почувствую профессионального долга и чтобы быть вам приятным. Ну, об этом мы еще поговорим. Многозначительно угрожающим голосом объявил Верман понимая, что денег платить не придется. Как он не привык к тому, что в его лице оказываются услуги французской культуре, все же был трон. Он заплатил бы тысячу франков и тогда приставал бы ко мне каждый день, да еще всем рассказывал бы, что я с него содрал состояние, улыбаясь, подумал Селезье. Я прочту о деле подробнее и тотчас заеду к вам. Не хотите ли, чтобы я к вам приехал, готов с радостью. Нет-нет. Да мне и нужно быть сегодня в ваших краях. Серизия прочел газетные отчеты. В Вечерних изданиях сообщалось, что раненый в лувесье полицейский скончался в страшных мучениях. На что же тут можно надеяться, подумал он со вздохом. Отступать однако было поздно. Он отправился к Вермандуа и долго с удивлением его слушал. "Да вам не очень повезло в выборе секретаря, дорогой друг", сказал он с улыбкой. "Ах, я в совершеннейшем ужасе! Я был бы не более изумлен, если бы мне сказали, что вы совершили убийство или я сам. Значит, он был со странностями. Вы думаете, сумасшедший? Я ничего не думаю, я просто ничего не понимаю. Что за молодежь теперь пошла, воскликнул Сиризья и высказал свои мысли о молодежи, о чрезмерном увлечении спортом, о вредной роли газеты, особенно кинематографа. Ведь этот многообещающий юноша мог убить и вас. Об этом я и не подумал. В самом деле, зачем ему было ездить так далеко в Люсиен? Германдо произнес по старинному «Люсьен», а не Лусиен. Сириги тотчас это усвоил. Такие гроши он мог бы найти и у меня. Но как вы думаете, есть ли надежда на спасение его головы меньше чем мало Вернее, никакой после смерти полицейского посудите сами какие же тут могут быть смягчающие обстоятельства мне вероятно придется доказывать что он сумасшедший не скрою однако что на присяжных теперь действует это слабо особенно в париже Дело, вероятно, будет слушаться в Версальском суде. Это почти то же самое. У него, по крайней мере, есть мать. Не знаю. Помнится, он говорил, что у него нет никого. Ну вот. Значит, не будет и слез престарелой матери. Впрочем, они тоже больше не действуют, как и то, что несчастный юноша никогда не знал родительской ласки во всяком случае я сделаю для вашего раскольникова все, что могу а вы конечно напишите нам об этом роман сказал смея с как же как же Поль Бурже написал бы непременно и сделал бы мальчишку незаконным сыном герцога сведенным с доброго пути франк-масоном. жаль что Поль Бурже умер а что до раскольникова то вы непременно перечтите этот шедевр там в большом городе, в столице, все друг друга знают и постоянно друг с другом встречаются. Этот сви, сви... как его, по счастливой случайности живет рядом с той ангелоподобной проституткой и, естественно, подслушивает исповедь благородного убийцы ангелоподобной проститутки. Я, конечно, не Достоевский, но Я остановился бы перед столь удобным для романиста стечением обстоятельств. В Петербурге ведь всё-таки было больше двух меблированных комнат. А его ужасный французский язык, которым он явно гордится, постоянно вставляя в текст французские фразы. Наши переводчики их благочестиво сохранили как святыню. Это не мешало ему презирать и ненавидеть нас, как впрочем, и все народы. Он был убежден, что прожив в Париже две недели, постиг Францию, французов, особенностей и тайны нашего характера, понял все-все-все. А больше всего везде в западной Европе его поражала грязь. Он, видите ли, в Сибири на каторге привык к чистоте. Но я отвлекся, не люблю этого человека, хоть восхищаюсь великим писателем Нет, нет, сцена убийства изумительна. Перечтите преступление и наказание непременно, перечтите перед процессом, хотя на Раскольникове, кажется, выезжает третье поколение адвокатов. Кстати, дорогой друг, или вернее, не, кстати, я настаиваю на том, чтобы вы приняли от меня гонорар. Об этом, повторяю, не может быть речи. Вы окажете вашему милому секретарю Другую услугу, разумеется, вы будете главным свидетелем защиты. Что вы? Разве я должен выступать на суде? А то как же? Вы будете его защищать одним своим присутствием в зале? Нет, полность. В самом деле без этого нельзя обойтись. Совершенно невозможно. Ах, господи. Этого я никак не ожидал. Дорогой друг, Как же вы могли этого не ожидать? Это элементарно. Элементарно, но крайне неприятно. А если меня не будет в Париже? Я ведь часто отлучаюсь. Вы, конечно, нарочно для этого вернетесь. Вы будете совестью присяжных, сказал адвокат в восторге. Первые впечатление от преступника было у Серизье самое неблагоприятное, хоть естественно, ничего хорошего он и не ожидал. Помимо отталкивающей наружности, Альвера был высокомерен и как будто в себя влюблен. О степени его умственного развития судить было трудно вследствие его молчаливости. Он на вопросы отвечал односложно. Попытки же подойти к нему душевно не дали ничего. На лице молодого человека только выражалось злоба. — Может быть вы голодали? спрашивал Селезье. Завтракал и обедал каждый день. Не толкнула ли вас на преступление любовь к какой-нибудь женщине, которой вы хотели помочь? Альвера засмеялся. Он объяснил, что убил Шартье, желая его ограбить. В сущности, непонятно было даже в чем состоит его анархизм и чем сам он отличается от обыкновенных уголовных преступников. При разговоре он зевал не то естественно, не то из хвосторства по всему чувствол, что молодой преступник мало дорожит защитой, и не был бы особенно огорчен, если и вообще остался без адвоката. Просто дегенерат, подумал Селезнье. Так он сказал по телефону в тот же день Вермандоа. Да он в самом деле, мог быть у вас секретарем?» Уверяю вас, что он справлялся со своей задачей прекрасно он бакалавр прекрасно кончил курс в лицее и очень много читал не знаю мне он показался злым и тупым дегенератом может быть это объясняется тем что при аресте его сильно избили на него смотреть страшно во всяком случае как я ни старался выудить что-либо в его пользу мне это совершенно не удалось Он давал следователю показания, которые окончательно его губит. Несчастный. Неужели ничего нельзя сделать? Я буду стоять на том, что при первых показаниях ум у него был помрачен, что их нельзя принимать в расчет. Достаточно вам сказать, что он безоговорочно признал заранее обдуманное намерение. Какой ужас! Посмотрим, что скажут эксперты. Но еще раз повторяю, это дело безнадежно. Дорогой друг, сделайте что можете. Я всецело на вас полагаюсь. Затем Серизье видел своего подзащитного еще раза два. Альвера не то плохо понимал его осторожные намеки, не то и не хотел защищаться. Ничего хорошего не дала и экспертиза, признавшая убийцу человеком совершенно нормальным. Увидев заключение эксперта в Серизе, только пожал плечами. Теперь перед началом процесса он по долгу добросовестного адвоката считал необходимым еще раз поговорить с подсудимым. План защиты у него был готов, Но он не мог не понимать, что этот план стоит недорого. Юноша, почти ребенок, тяжелые бытовые условия, отсутствие семьи, нездоровая наследственность, дурное чтение, нелепые идеи, так часто смешиваемые с социалистическими. Затем навязчивая мысль о месте обществу, об убийстве, все же лишь чисто теоретическое. И наконец, В роковой вечер внезапное ума помешательство. Серизье сам плохо во все это верил. Понимал вдобавок, что прокурор, как на зло человек, способный без большого труда опровергнет его доводы, нищеты не было, тяжкую наследственность установить трудно, преступник, молодой человек, но отнюдь не дитя. Никакой другой системы защиты Серизье придумать не мог. Положение преступника еще ухудшалось от того, что убит был полицейский. Это почти исключало и возможность смягчения приговора главой государства. Вдобавок убийца носил иностранное имя, хотя не мог раздражить присяжных иностранным выговором. Причина преступления, чтобы не говорили об анархизме, да еще выгодно ли об этом говорить, была самая откивывающий грабёж. Селезнёй сам, если показался присяжным едва ли проявил бы снисходительность к такому убийце. Нет и одного шанса из стана спасения его головы, думал адвокат, входя в мрачное здание. В воображении у него мелькало все, связанное с подобными делами, ожидание приговора, Кроткие слова утешения, взволнованные рукопожатия, быть может, обморгдайте ему воды, визит к президенту республики одинаково неприятны обеим сторонам. И наконец, заключительная сцена, при которой по обычаю надлежало присутствовать защитнику. При его доброте и нервности все это было крайне тяжело. Морщился от неприятного запаха тюремных коридоров Сиризе прошел в пурлуар. Пурлуар приемная. Он сел у столика и с тяжелым чувством стал соображать, как внушить подзащитному план показаний. Ехал к шертье, ни о чем дурном не думая. Вдруг не знаю, что со мной случилось. Подсказывать подзащитному показания не полагалось. Правда так поступали многие адвокаты сириусье этого не любил но другого выхода не видел Во внезапном ума еще, быть может была малая хоть совершенно ничтожная надежда на спасение головы альвера между тем от молодого дегенерата можно было ждать всяких неожиданностей мог заупрямиться на своем анархизме и на ненависти к буржуазному миру Мог, пожалуй, объявить, что гордиться своим делом, Мог, напротив, совершенно лишиться мужества и вызвать полное отвращение у присяжных. Давно не видев своего подзащитного серьёзья, побаивался слез и сейчас он знал, как сламывает людей продолжительное тюремное заключение. Если б мальчишка заплакал на суде, то в хорошую минуту при хорошем исполнении это еще могло бы быть полезно но тут в парлоре слезы были бы совершенно ни к чему